Принц и не гожусь. В среду на переменке к Лодьке подошел Аркаша. — Лодя, ты как-то говорил, что у вас дома есть старый абажур с кисточками. Ты не мог бы принести на репетицию? Может, сделать шляпу для разбойника, а то не хватает реквизита. — Ну, колокольчик. — Аркаша бережно, — сказал Лодька. — Ты думаешь, мне сейчас до абажуров? — Ой, да ты все еще переживаешь, — удивился. Нашел из чего... Аркаш, он был все же не такой, как те, не совсем такой, и Лодька сказал честно. А я даже не знаю, из чего переживать. Меня просто выпнули, когда вы пошли на какое-то тайное дело. Аркаш и Вяльца взрылся смехом. Ох, какое тайное. Климу ударило в голову, что теперь он влюблен в Коневскую, а Сагаты подходит Эдик. Борис вообще никакие девицы не нужны, он это сразу сказал. А Коневская, считается, вот твоя, вот Кремль решил тебя отодвинуть. Это все? Это дружбе Щербинки? ахнул про себя Лодька. Спросил с презрительной ноткой. Что дальше? Аркаша простодушно разъяснил. Ну, и то самое, Стася наладила почту, спустит из форчики кошелек на нитке, туда положит письмо, и она тянет, это они сагаты как-то договорились. Вот Клим и ей письмо отправить про то, что хочет с ней дружить, а ты там, конечно, был не нужен. Коневская спрашивает, где Лоди? А Клим пишет, он не хочет с тобой видеться, потому что ты на него перестал обращать внимание или еще почему-то. У Лодьки захолодели щеки. Аркаша, ты хоть понимаешь, какие вы сволочи? Он не обиделся, но удивился. Да ты что? Это же как игра. Ну, разве можно ссориться из девчонок? Лодька спросил с интересом. «А тебе не кажется, Вельцев, что ты сейчас предаешь их?» Он удивился опять. «Да чего такого-то? Мы же клятву не давали, что это секрет. Я хотел, чтобы ты зря не мочился». «И правда, колокольчик, которому все равно под какой дугой звонить». «Спасибо, Аркаша. А во дворце скажешь, что я больше не буду ходить в кружок. В принципе, не гожусь». После уроков лодька рванул к Стасе. Поколотил кулаком в доски знакомые двери, рядом надпись на фанерке Коневским стучать два раза». Обычно звякала щеколда, и можно было подняться по лестнице. Но сейчас к нижней двери спустила Стасина мама. Лодька не был хорошо знаком с ней. С отцом и старшим братом, да, они знали друг друга неплохо, а Стаськина мать всегда держалась в стороне. Но Лодька не удивилась, что она не узнала его. Или узнала, но не захотела называть по имени. Он сказал, «Здрасте, а Стасия Она, мальчик, ты насчет кружка? Стася больше не будет ходить туда. Она слаба после болезни, а впереди экзамены. Очень прошу, не беспокойте ее больше. Надо было сказать Извините, повернуться и независимо уйти. Чтобы уйти сил хватило, а на извините и на гордый вид их не было. И напевать. Если она сама бы хотела, нашла бы способ как-то связаться с ним. А если не хочет, но ну ее дело. А что там у нее будет с Климом, тоже наплевать. На всякий случай он сходил к Тополю с дуплом, но нашел в почтовом ящике лишь крабок своим старым, так непрочитанным письмом. Ну что ж. Снова Лодька понял, что в нем нет ощущений безнадежной потери. То есть печаль была, но не расслабляющая, а замешанная на каком-то сердитом азарте. — Вы со мной так. — Ну ладно, посмотрим, что дальше. Видимо, несмотря ни на что, энергия весны проникала в лодьку и нашептывала ему. Жизнь — штука сложная, в ней хватает горести и неудач, и все-таки она интересна. Правда, ночью, вспомнив каток и красную варежку за пазухой у девочки со светлыми косами, он чуть не всплакнул, но сдержался. А на следующий день Лодька пошел в кинотеатр «Комсомольский», где опять который раз в том году крутили фильм «Дети капитана Гранта». Песня о веселом ветре вдохнула в Лодьку новые силы. Он решил, что теперь будет вспоминать ее в любые трудные моменты. Это имело смысл еще и потому, что вплотную приблизились экзамены. Это надо же, какие зверские мучители и школьников сидели в ту пору в Министерстве просвещения РСФСР. В седьмом классе девять экзаменов. Ну, понятно, что выпускной класс. После него свидетельство о неполном среднем образовании. Это из тебя тебе хочется начало взрослой жизни. Но зачем столько испытаний на неокрепшие ребячей плечи? Ребята, однако, держались и лодька держался. Он отодвинул от себя прежние переживания, сопил зубы и думал лишь об одном — не смей провалиться ни на дно. Диктант написал на четверку, по пропустил в слове цветы букву «Е». За письменную математику получил, конечно, трояк, за устную алгебру, разумеется, тоже, за геометрию четыре, зато устный русский и литературу сдал на пятерку. И Конституция СССР За остальные заработал четверочки. А что, мама, разве плохо? И с такими оценками подошел к последнему экзамену, к истории. Дворцовая жизнь почти не напоминала о себе. Но однажды, с пятеркой за конституцию, лодька шагал домой мимо дворца и не удержался, заглянул во двор через калитку. И надо же! Клим, Борька, Эдик и Аркаша рубились там в городке. Аркаша увидел бывшего принца, закричал, к ни в чем не бывало, «Лоди, заходи, сыграешь с нами!» И Лоди, как будто его дергали, как куклу за ниточки зашел. «Здравствуй, Лодик", сказал воспитанный Эдик Совойцев. И Крим сказал, «Здравствуй, Лодя! Даже Борька букнул, «Привет!» «Сыграешь с нами?» — опять предложил Аркаша, будто ничего и не было. Вот закроешь глаза, откроешь опять, и окажется, что все вернулось назад. ПРЕЖНИЕ дворцовая компания собралась для дружной игры, и не случалось никаких ссор, никакого предательства. А что же? Небрежно согласился Лодька и взял биту. Вообще-то он играл в городки без большого умения, но сейчас повезло. Двумя ударами он распечатал разметал по площадке два письма, сперва стоячие, потом лежачие. — Лихо, — оценил его удачу Клим. — Я такой, — согласился Лодька. — Зря ты все-таки не стал ходить в кружок, — сказал Клим. — Из-за тебя пришлось отложить премьеру. — Не надо бряк-бряк языком. Отложили, потому что не стало Кирилла. — Это главная причина, — согласился Эдик Савойцев. — Но и ты, Лодя, добавил гельку на весы. — Что-то не хочется больше играть, — сказал Лодька. — Пойду, спасибо за компанию. Пойдем все ко мне, — предложил Борька, — сыграем в домино. Его подарили Моньке на день рождения, но я знаю, где он прячет его. Лодь, пойдешь? Терпеть не могу домино. Ты можешь взять капитана Мариэта, я его, наконец, забрал у бабки Кабуковой, это другое дело. И они пошли в Питером, будто одна дружная компания. В тесной, такой привычной квартирке Аронских стоял знакомый запах жареной рыбы и лука. Все, кроме лодьки, стали рассаживаться у стола. Болька вручил лодьке газетный сверток. — Вот, в целости сохранности, можешь проверить. — Ладно, верю и так. Лодька чувствовал в руках тяжесть сверткой и подумал. Эту книгу держал в руках Зина. — Странно, книга есть, а Зина нет. Нас тоже когда-нибудь не будет. А книги все равно будут. — До свидания, учтиво, — сказал он, хотя не было сказать. — Прощайте. Мы даже вежливо сказали «До свидания». Лодька вышел на крылечко. Слева был полисадник с цветущей яблоней. В него выходила одно из окошек Борькиной комнаты. Из открытых створок доносились голоса. Ронский, выйди на минутку», — громко сказал Лодька. Голоса затихли. Борька почти сразу показался в дверях. Спросил насопно. «Чего?» «Вот чего?» «Имей в виду». Очень скоро они отошьют тебя так же, как вы отшили меня. Ты сейчас не понял? — Ха! — надменно сказал Бойк. Ну, ха так ха! Вспомнишь потом. Борько ушел. Почти сразу долетели опять из окна голоса и смех. Ясно, что обсуждали Бойкин сообщение и смеялись над Лодькиными словами. — Надо было сделать хоть что-то. Поставить последнюю крепкую точку. Лодька рванул от газеты обертки клок, выхватил из кармана карандашик, тот, которым писал на экзамене конспект ответа, поставил на ступеньку ногу, положил на колено книгу, на нее обрывок. На пустом газетном поле коря он царапал. «Мне на вас наплевать, я разрываю все нити». Потом он думал не раз, что слова эти поспешные и бестолковые, однако в тот момент... Мысли были о другом. Где взять подходящий камень? Камни не нашлось. Но в цветущих лютиках Лодька разглядел узорчатый шарик. Тот, что в прошлом году Борька взял из сумки с медным кладом, наверное, скатился с подоконника, но будто по заказу. Лодька обернул шарик газетным обрывком и запустил в окно. За створками опять стало тихо. Лодька помчался через двор и не потому, что боялся, чтобы не было больше никаких объяснений. Он выскочил за калитку, с той же скоростью кинулся к углу Первомайской, зацепился подошвой за торчащую доску, смаху, грянулся от тротуар. Хорошо, что никого не было рядом. Лодька посидел, переглатывая боль, в голове звенела, книга отлетела в подорожнике. Лодька поднял ее. Отбросил ботинком слетевшую газету, побрел вдоль канавы с одуванчиками. В было сыром, но, несмотря ни на что, о сделанном он не жалел.